Глава 18. Учитель и ученик. Хороший учитель ⁇ это такой учитель, который в норвежской школе перед классом читает на монгольском языке расписание электричек до Карганды, а все ученики его слушают, открыв рот и задержав дыхание. Господа учителя, примите к сведению, если ученик на уроке заснул на ура, это значит, что вы как учитель сегодня получили в дневник свое твердое 2. Дхарма утверждает, что все живые существа во всех вселенных являются одновременно и учениками, и учителями, для кого-то, даже новорожденные. И лишь одно существо является только учителем, и это Бог. Учитель ⁇ это профессия, и сие не повод падать на колени, творя себе кумира. Любой духовно развитый человек в обществе, любой духовный учитель внешне неотличим от обычного человека. Работа, семья, забота о заработке и здоровье но при этом его ум занят мыслями о служении Богу. Бездуховный человек, наоборот, зачастую демонстрирует свою причастность к духовности, соблюдая обряды, нося на себе символы принадлежности к религии, но ум его поглощен только собственной выгодой и спасением исключительно себя. Только для своих учеников учитель является необыкновенным человеком, ибо у них открыто духовное зрение. Для учеников учитель-проводник, живой мост между ними и Богом, ибо Он несет им слово от нее самой. Для всех остальных людей с улицы учитель – обычный человек, как и все. Случайно люди не видят в нем ничего необычного, для них он такой же, как они сами. Главным стимулом для продвижения в духовной практике для любого истинного ученика является желание не разочаровать своего учителя, не оскорбить его несоответствием статуса его ученика ибо по ученику люди судят об учителе и учении, так же, как и по поведению любого человека судят о его родителях, о его семье, о его роде, ибо они его вырастили и воспитали. Как найти и выбрать учителя? Во-первых, нужно донести тебе, дорогой слушатель, о разнице в понятиях учитель, преподаватель, наставник и мастер. Первое. Учитель. Это человек, обладающий знанием. Он может его не преподавать активно, но лишь отвечать на вопросы тем, кто вопросы эти ему задает. Это некий живой информационный справочник. Второе. Преподаватель. Это человек, который активно доносит знания, предупреждая ошибки людей, а соответственно их страдания. Он объясняет людям, где и в чем они могут ошибиться и как этого следует избегать. Третье. Наставник. Это тренер? Человек, который ставит на пути ученика трудностей и задачи и заставляет его преодолевать их. Четвертое. Мастер. Это человек, демонстрирующий высочайший уровень владения навыками, пример высочайших стандартов. Почувствуй разницу, дорогой слушатель. Учитель не обязательно преподаватель, но преподаватель всегда учитель. Преподаватель не всегда наставник, но наставник всегда и учитель, и преподаватель. Мастер же и вовсе не всегда наставник, учитель и преподаватель, ибо может обладать всеми качествами на уровне интуитивном, на уровне прямого навыка, без возможности вербального объяснения. Но мы с тобой, дорогой слушатель, для удобства повествования все эти четыре ипостаси будем называть в дальнейшем одним привычным словом – учитель. Тебе нужно найти такого человека, который бы для тебя, дорогой слушатель, стал личным примером, ориентиром. Этот человек который уже обладает всеми теми качествами, которые ты хотел бы иметь сам. Но учти, в нашем с тобой понимании учитель тот, кто не только имеет знания, но и реализовал их в своей жизни, обратив их в опыт и результат. Это не теоретик, но практик. Слова учителя не должны расходиться с делом. Поэтому нет особого смысла учиться семейной психологии у того, кто никогда не был женат. Глупо внимать словам об аюрведе человека – который питается убиенной пищей и так далее. Учитель обязан демонстрировать всей своей жизнью приверженность своим же словам. Он должен иметь эффективный и результативный опыт применения своих слов на деле. Если же человек декламирует мудрые слова, но при этом алкоголик, наркоман и его дети терпеть не могут своего отца, разумно ли внимать его словам? Они теряют авторитетность, становясь пустыми заявлениями, не незакрепленными результативностью их применения. Красивые пустословия, не более. Только стрелок может научить тебя стрелять. Только опытный отец, воспитавший в своей семье согласно Дхарме детей, может научить тебя воспитанию детей. У тебя может быть несколько учителей в жизни. Один из них, к примеру, является учителем в лоне твоей варны, мастер в твоей профессиональной деятельности. Другой может преподавать тебе исключительно семейную психологию, Скажем, тренер по йоге также для тебя является учителем в этом аспекте жизни. Но главным мастером твоей жизни станет тот, кто будет для тебя примером духовного роста, тот, на чьи слова ты будешь ориентироваться в своей судьбе в целом. Ибо от твоих взаимоотношений с Богом, с миром, со Вселенной будет зависеть все остальное. Уровень осознанности, здравомыслия, совести и взаимоотношений с Богом – является платформой для построения всего остального краеугольным камнем. И именно преподаватель этих дисциплин будет твоим духовным учителем. Если ты, дорогой слушатель, находишься в браке, то, естественно, будет правильным, если и твой учитель будет семейным человеком соответствующим опытом. Согласись, учиться стрельбе у человека, который не только не умеет сам хорошо стрелять, но и в жизни своей оружие в руках не держал, неразумно. Есть подозрение, что результат будет как минимум неэффективным. Внимательно понаблюдай за семьей своего учителя. Уровень взаимоотношений потенциального учителя с его женой и детьми о многом говорит. Как ученики являются лакмусовой бумажкой своего учителя, так и его семья является ею же. Но если ты холост, а ли не замужем, то вполне можешь выбрать себе учителя вне семейного положения. Еще раз. Учитель не тот, кто преподает тебе теорию, но кто и сам своей жизнью личным примером демонстрирует эффективную результативность того знания, которое доносит. Он должен лично следовать преподаваемому знанию и быть мастером в его реализации, иметь глубокий опыт. В этом и заключается понятие «реализованный, квалифицированный учитель». Рекомендация Дхармы гласит. «Не принимай советов и рекомендаций о тех, кто не является для тебя личным примером, мастером в обсуждаемом вопросе. Учитель – это не обязательно экзотический персонаж сломанным английским, завернутый в цветные шторы. И он не обязан жить в недоступной для альпинистов пещере в 30-й глуши. Совсем наоборот. Как верно было сказано в Евангелии, «Свечу под стол не прячут, но ставят на стол, чтобы светило всем». Так и квалифицированный учитель не бежит от мира и людей во благо своего личного комфорта и самореализации. Но он всегда среди людей в самом центре их проблем. Ибо там он и нужен, как врач всегда обязан быть среди тех, кто испытывает страдания. И адекватный учитель не будет пугать людей своих потенциальных учеников экзотическими одеяниями. Напротив, он максимально сокращает дистанцию с ними даже в этом плане, стараясь подойти к вопросу одежды с точки зрения простоты, чистоты и удобства в дороге. Поэтому твоим учителем, дорогой слушатель, может вполне оказаться твой сосед по лестничной площадке или человек, работающий на соседнем станке в твоем же цеху. Духовным наставником потенциально может быть любой более взрослый, более мудрый человек, жизни личность которого являются для тебя желанным достижением, примером. И когда ты нашел такого человека в своей жизни, Следуй простой схеме. Познакомься с ним, истинно служи ему, помогай ему выполнять его дело, заслужи его дружбу и доверие, будь ему предан в этом. Таков путь передачи знания. Еще раз схема поиска учителя. Найди человека, на которого бы ты сам хотел быть похож, истинно служи ему, помогай ему выполнять его дело, заслужи его дружбу и доверие, и оставайся преданным в том. Чтобы примерно понимать, каким может быть учитель, обратимся к истории. Русское слово «веда» означает «знание». Соответственно, «ведать» – «знать», «ведун» – «имеющий знание», «ведьма» – «ведающая мать». Ведьмой в славянской традиции именовалась самая старшая и мудрая женщина в селении, которая родила и успешно вырастила минимум 16 детей. Только в таком случае она получала право именоваться ведьмой, матерью, обладающей мудростью. Подобные мы можем наблюдать и в иных традициях, к примеру, кто такой шаман. Во всевозможных культурах, где есть такое понятие, оно означает «учитель по мироустройству». То есть это мудрейший среди людей преподаватель, который занимается духовным воспитанием молодежи в поселении, а также преподает им основы естествознания и взаимоотношений в окружающем мире. Тот же самый статус подразумевает понятие «крестный отец» в христианстве. Это не просто более-менее подходящий мужик, который вроде бы как не чужой. Но это тот, кто берет на себя духовное воспитание ребенка. Крестный становится для крестника первым духовным учителем, наставником. И таким образом, согласно Дхарме, берет на себя перед Богом половину кармы того ребенка, которому он стал крестным. У каждого ученика также должен быть личный наставник, куратор. Это тот, кто не только приведет его к учителю, но и будет пояснять смысл сказанного учителем для ученика, ибо уже имеет квалификацию. И не нужно вдаваться в пафос терминологии, это может быть просто друг-единоверец или более опытный ученик твоего же учителя. Зачастую случается так, что человек, заинтересовавшийся духовным развитием, ищет людей, которые так же, как и он, интересуются этим. И среди них находится тот, кто приведет его к реализованному учителю. Подобных учителей, имеющих высокую квалификацию, не так много в мире, как хотелось бы. А потому, как правило, на каждой непосредственной встрече с учителем присутствует сразу много учеников, и он преподает всем сразу, читая публичные лекции на заданную тематику. Не все сходу тебе будет понятно, дорогой слушатель. Не все будет восприниматься так, как должно. Ибо каждый из нас воспринимает только то, что соответствует нашему уровню восприятия, нашему уровню развития. Поэтому, помимо учителя, рядом должен быть более опытный ученик, кому можно задать любой вопрос и днем, и ночью, который имеет больший опыт в практике и который объяснит точный смысл слов учителя, поддержит тебя. Как происходит процесс передачи знания? Учитель передает знания своему ученику, а тот в благодарность и оплату труда учителя выполняет для него служение. Отсюда вопрос. В чем заключается истинное служение учителю? Ученик должен всячески помогать учителю в его миссии, то есть помогать учителю в его деятельности по распространению знания. Это и только это является истинным служением учителю. Истинное служение учителю заключается в том, что ученик помогает ему выполнять его миссию по распространению знания. Все остальное, а давайте для учителя сделаем вот это и вот то, является личной инициативой и благодарностью – Подарками и выражениями любви к нему, но не кармическим служением. А таки последняя обязанность ученика согласно Дхарме. Не всяк тот ученик, кто таковым себя называет. Лжеученик, к примеру, полон ожиданий, что учитель решит его проблемы, мысленно превращая учителя в своего слугу. Он меняет все шиворот на выворот, мол, не он слуга своему учителю, но наоборот, учитель якобы является его слугой и обязан решать его жизненные трудности а в обязанности учителя сие никак не входит. Он лишь может указать, в чем ошибка, и дать рекомендации по ее исправлению. Учитель служит не ученикам, а Богу. Он выполняет свою работу по доставке знания людям от Бога, являясь мостом, проводником. Именно в этом всегда выражался смысл слова «пророк». Плюс к этому учитель несет половину кармы за тех своих учеников, которые получили от него личную инициацию – его личные подтверждения, что они отныне являются его прямыми учениками. А теперь главное отличие истинного учителя. учитель всегда будет говорить тебе «Верь в это, верь мне», в то время как истинный учитель будет твердить «Проверь это, проверь меня». Дхарма описывает учителя так «Он уравновешен, способен контролировать речь и совладать с требованиями ума, Умеет сдерживать гнев и укращать побуждение языка желудка и гениталий. Одно из важнейших качеств истинного духовного учителя таково: Учитель обязан не препятствовать своим ученикам получать знания об абсолютной истине из других источников. Учитель следует в своем преподавании закону ненасилия. Его указания носят всегда рекомендательный характер для ученика. Он не заставляет ученика следовать всему, что преподает, но только предлагает это в отличие от наставника-тренера. Легкомысленные же отношение ученика к рекомендациям своего учителя — неследование его указаниям, когда ученик сказал «та», но проигнорировал на деле — очень опасно, ибо может негативно скорректировать судьбу на много жизни вперед. Разумно, что доверие к учителю возникает со временем как следствие успешности применения знания, от него полученного. Сначала ученик лишь пробует применять в своей жизни то знание, и те рекомендации, которые получает от учителя. Убеждаясь, что они работают и приносят быстрый, эффективный результат, он начинает все больше доверять своему учителю и в конце концов со временем логично приходит к послушанию, основанному на полном безоговорочном доверии. Доверие ученика учитель обязан заслужить. К тому же учитель не звание и не чина, но процесс. И каждый учитель ежедневно, постоянно должен доказывать своим ученикам свою квалификацию, свое право быть для них учителем. Если в какой-то момент учитель совершил недопустимый поступок, противоречащий Дхарме, ученик вправе его покинуть в тот же момент и выбрать себе другого учителя. При этом хочу заметить, любой учитель такой же человек, со своими искушениями, внутренней борьбой, резервами сил. Так что не стоит обожествлять своего учителя, делая из него святого. Но постарайся, дорогой слушатель, Относиться к своему учителю с пониманием, по-человечески, а это значит, что порой вполне можно простить и учителю какую-то ошибку. Но если неприемлемое поведение учителя стало перманентным, вопрос разрыва с ним отношений становится очевидным и правовым. Учитель – это статус в процессе, который должен постоянно доказываться, а не утвержденный ярлык или звание. Учитель не обязан быть слепо предан своему учителю, если тот не заслуживает подобного доверия. Не так важна религия, как усердие ученика в работе над собой. Любая религия так или иначе приведет к духовности, если ты, дорогой слушатель, искренне будешь стараться следовать ее заповедям. А путь духовности, духовной практики, со временем приведет тебя к личным сокровенным отношениям с Богом. Эти пути всегда таковы, и они работают в одну сторону. Религия, духовность, личные взаимоотношения с Богом. Одно приводит к другому. Если ты утвердился во втором этапе, первый становится для тебя необязательным, ибо духовно развитый человек априори будет религиозен в плане внутреннего качества. Если ты находишься в процессе осознанных личных взаимоотношений с Богом, являясь ее другом, то духовность станет твоим естественным образом мышления. Но если ты, дорогой слушатель, уже выбрал для себя путь какой-либо религии, оставайся там. Не суетись, не мечись между огнями дхарма не призывает тебя бросать твою религию но рекомендует ответственно следовать ее заповедям и рекомендациям дхарма говорит если ты назвался к примеру христианином твой долг неукоснительно и буквально следовать словам христа выполнять его рекомендации и наставления а не просто носить на себе внешний атрибут религии стараясь всем вокруг показать свою принадлежность к ней ибо сие есть самолюбование а не духовная практика как говорится не будь вешалкой для погон, но храни честь офицера в душе». К тому же многие духовные учителя, которые давно превзошли уровень своей религии, вынуждены оставаться в ее лоне, ибо именно в религию, как правило, идут люди с вопросами о мироздании и Боге. Не единожды задавал я вопрос реализованным духовным учителям. «Зачем вы остаетесь в религии, когда вы уже давно поняли суть всего, установили с Богом свои прямые личные отношения, познали единство религий?» на что практически все они отвечали. «Если такие, как мы, уйдут из религии, то кто там останется? Те, кто слепо следует обрядам, в ком дух спит и потому не имеет ответов? Ведь люди с желанием познать Бога приходят именно сюда. Кто им расскажет правду? Поэтому мы остаемся здесь». Дорогой слушатель, не смотри на принадлежность учителя какой-либо религии, это не суть важно. Пусть это не вводит тебя в заблуждение. Выбирай учителя по себе и следуй его наставлениям. Служи ему, будь он христианин, буддист, мусульманин, вайшнав, родновер, синтаист, старовер, шаман или велосипедист восьмого дня, в купе с адептом церкви макаронного монстра. Важно, что этот человек делает твою жизнь осмысленной и счастливой, тебя праведным человеком и помогает стоять на пути служения во благо всех живых существ. Этикет общения с учителем подразумевает некоторые законы. Ученик должен выбирать место и время для своих вопросов учителю, когда и где учителю удобно на них ответить. Порой бывает, что, спрашивая в суматохе учителя, «У меня есть вопрос к вам, могу ли я его озвучить?» Ты получаешь ответ. «У меня будет время на следующей неделе в среду, я буду в таком-то городе, приезжай, поговорим». И ради ответа на этот один вопрос ты едешь в другой город, чтобы получить его. Из уважения ко времени учителя, ученик обязан свой вопрос заранее продумать, Точно и кратко сформулировать. Помни, дорогой слушатель, и следующее правило. Чем точнее и конкретнее ты задашь вопрос, тем точнее и продуктивнее для тебя будет ответ. Я даже порекомендую тебе изучить данное искусство, правильно задавать вопросы. Благо сейчас книг на эту тему предостаточно, и прочитав любую из них, ты быстро уловишь суть. Следующее важное правило. Поклон учителю. Ты наверняка часто видел, как люди в пояс кланяются своему учителю или даже совершают поклон ему, ложась на землю лицом вниз, выражая таким образом свое смирение и позицию служения перед ним, что называется простирание. Но есть важный нюанс. Подобные поклоны и простирания ученик может совершать лишь во след учителю, когда он уходит, проходит мимо или стоит к ученику спиной, но не лицом к нему. Эта важная деталь выражает крайнюю степень заботы ученика об учителе, чтобы подобные поклоны не стали для учителя искушением в гордыне. Учитель не должен видеть подобную степень почтения ученика к себе. Лицом к лицу достаточно сказать ⁇ Спасибо, благодарю ⁇ Можно слегка кивнуть головой или сложить молитвы на руки в известном жесте, который на Востоке именуется как ⁇ Намасте ⁇ Намах на санскрите означает поклон ⁇ Те тебе ⁇ а в русской традиции означает благодарение и готовность послужить человеку я к вашим услугам. И уж точно не стоит падать перед учителем на колени и целовать ему руки. Это и вовсе не подобающее, неприлично и неправедно, исходя из десятков моментов этики и психологии. Все это – важный момент этикета в отношениях между учеником и учителем. Дорогой слушатель, учитель – это такая же профессия, как и любая другая. Мало того, духовный учитель практически ничем по своей сути не отличается от школьного учителя по математике. Разве что знание, им преподаваемое, способно в корне изменить всю твою судьбу. Это знание дает тебе шанс стать счастливым, сделать жизнь осмысленной, а твое истинное предназначение – реализованным. Но сам процесс преподавания остается практически таким же, как если бы ты слушал уроки в школе. И такие основные разделы всего того, что описано в этой книге, должны бы преподаваться именно там. Любой учитель заслуживает уважения к своему труду, как и любой представитель другой профессии. В этом нет большой разницы. Поэтому изображение твоего учителя дома на стене – это не икона, но то же самое, как если бы юный физик повесил бы у себя над кроватью портрет Исаака Ньютона. Не более. Не делай, дорогой слушатель, из учителя-кумира, но отдавай ему должное в уважении к его профессии. Один из учителей привел удачное сравнение. Я – официант Бога. Вы, дорогие ученики… Пришли в это заведение сюда ко мне и попросили вас накормить. Вы сели за стол. Я принял заказ. Не я этот суп готовил, но Бог. Вкус этого супа, понравился он вам или нет, ваше решение не более. И не касается ни меня, как официанта, ни Бога, который его готовил. Мой долг заключается лишь в доставке продукта, дабы его донести до вашего столика в целости и сохранности. Так что не нужно хвалить меня за искусство кулинарии. Не нужно восхищенно смотреть на меня, восторгаясь букетом ароматов этого блюда, не я тому причина. Но вы можете, как и любому официанту в подобной ситуации, сказать «благодарю», оставить чаевые, если вам понравилось обслуживание, или они входят в чек, и на этом моя миссия закончена, как и ваша мне благодарность. Вся слава за Дхарму принадлежит Богу, а не мне. Бога благодарите за знание и за возможность его обрести. Качество учителя Первое. У него должен быть свой учитель, который передал ему знания по линии преемственности. Второе. Он обладает знанием законов Дхармы. Третье. Учитель должен либо соблюдать обет безбрачия, либо находиться в официальном браке. Он обязан демонстрировать высоконравственное поведение, следовать закону Дхармы в вопросах порядочности отношений с противоположным полом. Четвертое. Учитель старается не использовать жаргон но обладает грамотной и культурной речью, точен в формулировках. Пятое. Учитель обладает приятной внешностью в плане одежды. Она должна быть простой и чистой. Аскетизм и практичность во внешнем виде присущи учителям. Шестое. Он умеет наказывать и поощрять своего ученика. При этом учитель не проявляет ни гнев, ни обиду, ни раздражительность. Так же, как и ни панибратство, ни избранность одних учеников перед другими. Седьмое. Учитель привержен благочестивому образу жизни. Стандарт чистоты и нравственности поведения такого человека должен быть очень высоким. Он на деле своей жизнью демонстрирует следование своим словам. Он личный пример своих слов. Восьмое. Он уравновешен, обладает терпением, демонстрирует в поведении спокойствие и доброту. Девятое. Следует закону ненасилия как в жизни, так и в преподавании. Десятое. Сохраняет умонастроение слуги Бога. Вся слава и все благодарности принадлежат не мне, а Богу, ибо я лишь ее слуга, поверенный, передающий с рук на руки ее дары. Качество ученика. Первое. Готовность смиренно спрашивать, следовать наставлениям, послушания, служить учителю, помогать в его миссии. Второе. Не искажать слова учителя. Трактовки нет. Если ты не совсем понимаешь смысл слов учителя, нужно задать дополнительные вопросы учителю или спросить об этом более квалифицированного ученика, но не подгонять их под свой уровень развития, как тебе удобно. Слова учителя должны быть переданы дословно. Трактование убивает знания. Помни: если ответ тебя не устраивает, это не значит, что он неверен. Третье. Ученик предлагает учителю свое внимание, уважение и служение, получая от него знания. Четвертое. Правильно выбирать время и место для вопросов. Краткость. Точная формулировка вопросов это проявление уважения к учителю. Пятое. Споры с учителем табу. Возражать учителю или спорить с ним проявление неуважения. А с уважения начинаются любые позитивные взаимоотношения. Задал вопрос, поблагодарил за ответ, пошел его обдумывать. Появились дополнительные вопросы, нашел должное время и место, задал вопрос, получил ответ, поблагодарил, пошел думать над ним. Шестое. Передавать точные слова учителя другим людям, если у них возникают вопросы по теме. Седьмое. Поклон учителю вослед ослед, а не перед ним в лицо. Учитель дает нам вкус к знанию, передает прямое ощущение и состояние, которых у нас учеников пока нет. Он дает направление развития и цель, и здесь я изложу главную задачу духовного учителя. Задача духовного учителя – как можно быстрее привести своих учеников к такому же уровню знаний и практики, каким обладает он сам, а не таскать учеников за собой всю жизнь. Учитель должен делать из учеников учителей. Ступени процесса ученичества. Первое. Слушание. Второе. Повторение и осмысление. Третье. Применение. Четвертое. Уточнение вопросов по теме. Здесь же я опишу поистине главные условия благодаря которому человек является учителем для кого-то. Учитель – это человек, которого называют таковым другие люди за его спиной, когда он этого не слышит, а вовсе не тот, кто сам себя называет таковым. И напоследок, дорогой слушатель, в этой главе я дам тебе ответ учителей на самый часто задаваемый вопрос учеников, начинающих свой путь в практике саморазвития. Как нам должно относиться к людям, находящимся в невежестве, которые окружают нас в жизни. Вы должны относиться к таким людям, как к детям, ибо, соответственно, разницы в уровне разума, они являются для вас младшими и слабыми. Вы обязаны им помогать и защищать их. Помните, их поведение и мировоззрение продиктованы отсутствием знания, а неведение, как вам известно, порождает страх и, как следствие, защитную реакцию, агрессию. Они живут в страхе за свою жизнь и свое будущее. Они страдают, а потому обманывают и проявляют насилие. Ваша прямая обязанность как людей, пробужденных всячески идти путем облегчения их страданий. Проявляйте заботу о них, как о детях своих. Терпите их, как вы терпите поведение детей своих. Бог доверил их вам. Выдержка, терпение и сострадание – единственные три эффективных метода общения с невеждами, ибо они дети. Задание по 18 главе. В течение недели относись ко всем людям старше тебя возрастом как к своему духовному мастеру, то есть с глубочайшим уважением, терпением и желанием послужить их благу и предназначению. Миссии. Перемена. Для повышения качества обслуживания все разговоры записываются. «Батюшка, я, пожалуй, в другой раз исповедуюсь». иегову знаешь?» «Ну да, будешь свидетелем». В деревню приехал новый пастор, решил познакомиться со всеми лично, посетив их дома. Стучит в дверь, оттуда женский голос. «Это ты, ангел мой?» «Нет, но я из той же фирмы». Умирает столяр и попадает на небеса. Там его встречает Господь Бог и говорит. «Эх, мастер, как я тебе завидую!» «Но чему, Господи?» «Тому, что сделанные тобой табуретки не бегают за тобой толпой и не клянчат ежеминутно». «Дай денег, дай здоровье, дай счастья!» Однажды прохожий гулял возле моста и увидел, что какой-то человек стоит на самом краю пропета, собираясь прыгнуть. Прохожий подбежал и сказал, «Стойте, не делайте этого!» «Почему?» — спросил тот. «Ну, есть множество вещей, ради которых стоит жить. Например, вы религиозны?» «Да». «Вот видите, какая удача, и я тоже. Мы с вами похожи. А вы христианин или буддист?» «Христианин». Я тоже. Какая радость? А вы католик или протестант? Протестант. Ну надо же, я тоже. А вы эпоскополианец или баптист? Баптист. уго Чудо! Счастье! Я тоже. А вы из баптистской церкви Всевышнего или баптистской церкви Бога? Баптистской церкви Бога. Благослови вас, Господь, я тоже. А вы из оригинальной баптистской церкви Бога или реформированной баптистской церкви Бога? Реформированной баптистской церкви Бога. «Не может быть! Обалдеть! Я тоже! А вы из реформированной Баптистской Церкви Бога, сформированной в 1879, или реформированной Баптистской Церкви Бога, сформированной в 1915?» -м? «Из реформированной Баптистской Церкви Бога, сформированной в 1915!» -м. «Умри, грязный еретик!» — заорал в ярости прохожий и скинул его с моста в реку. Умер Владимир Ильич Ленин обсуждали Бог и Сатана, куда его отправить, в рай или в ад, и решили к Сатане в ад. Приходит через месяц дьявол к Богу и говорит, «Забери Ленина к себе, у меня чертенят восстание подняли, за адский труд требует райских условий жизни, у тебя в раю все хорошо, и для продвижения своих идей у него не будет социальных условий». Бог согласился. Через месяц снова приходит Сатана к Богу и спрашивает, «Ну что, Бог, как у тебя Ленин живет?» Бог отвечает, Во-первых, не Бог, а товарищ Бог, а во-вторых, Бога нет. Где эта тонкая грань между церковью и музеем золотых украшений? Мафиоза спрашивает у пастора. «Падре, если я пожертвую вам миллион долларов, мне простятся мои грехи?» «Насчет прощения грехов не гарантирую, но это тот случай, когда надо рискнуть». Объявление в книжном магазине. Сатана дрожит от страха, когда видит, как дешево у нас можно купить Библию. Сегодня видела, как поп подрался со свидетелями Иеговы. Победил поп. Еще бы, кадила это вам не брошюрки. Лама ехал на машине по Индии, и вдруг на дорогу выбежала корова. Машина врезалась в нее и убила. Увидев неподалеку индуистский храм, лама подбежал к двери и постучал. «Простите, но моя карма переехала в вашу догму», — сказал он открывшему дверь Браману. «Учитель, покажите мне место совершенного покоя. Если я его тебе покажу, там больше не будет спокойно». Лама сказал своему ученику. «Ты понимаешь, что в действительности ты не существуешь?» На это ученик ответил. «А кому вы это говорите?» Что один дзен-буддист подарил другому на день рождения? Ничего. А как именинник отблагодарил его? Сказал, только такой, как ты, мог подарить такой бессмысленный подарок. И что ответил первый? Спасибо. Один великий ученик буддизма, спустя много лет практики, пришел в гости к мастеру и сказал, войдя к нему. Я познал просветление, я поднялся над мирозданием и узрел суть вещей. Есть ли у тебя что-нибудь, чему ты можешь меня еще научить? на что мастер спросил ученика а ты когда вошел где и как поставил свои туфли в ответ на это ученик поклонился развернулся и ушел практиковать дальше Люди которых оскорбляют что над их религией смеются должны исповедовать менее смешную религию учитель как мне очистить свою карму выйдя из колеса перерождений и увидеть мир без покрова иллюзий отправляйся в тибет Поднимись на гору Кайлас, найди цепочку пещер, отчитай третью к югу от храма, войди в нее, второй вход направо от Большого Сталактита. Встань посередине и громко скажи. Настройки. Отключить историю запросов, кастомизацию результатов, удалить профиль. На стене появятся непонятные огненные письмена. Скажи «Да». Все. Мастер, а как вы справляетесь со своими врагами? Уничтожаю. Но каким образом? Я перестаю о них думать. Совсем. Запомни, Карлос, умный человек всегда во всем сомневается. Только дурак может быть уверенным в чем-то. Ты уверен в этом, Дон Хуан? Абсолютно. Вчера был на исповеди. В конце прозвучала неожиданная фраза. Расскажите еще. Кришнаиты — это опасная тоталитарная секта, члены которой безжалостно заботятся друг о друге и окружающих людях, непростительно сеют добро и мир в массы, зверски кормят бомжей и страждущих бесплатной пищей. Они варварски уважают все мировые конфессии, зомбируют людей строить крепкие браки, мужчин принуждают быть сильными, а бедных несчастных женщин призывают расслабиться и быть красивыми. Возмутительно. Как-то старого мастера кунг-фу оскорбили, но мудрец промолчал. Враг спросил. «Мастер, великий боец, ты ли это?» на что мудрец спокойно сказал я стар и мудр я принял внутренний покой и мир в свою душу но таки тебя прекрасно изобьют мои ученики как-то американский турист посетил знаменитого старца и с удивлением обнаружил что его жилище состоит лишь из одной комнаты уставленной иконами и книгами стол лавка вот и вся мебель где же твоя мебель удивился американец а твоя моя но я ведь здесь проездом я турист «И я тоже», — ответил старец. «Когда прибыли миссионеры, у нас была земля, а у них Библия. Они научили нас молиться, закрыв глаза. Когда мы открыли глаза, земля оказалась у них, а Библия у нас». «А что ты делал, пока не обрел просветление?» «Дрова рубил, воду носил. А после просветления?» «Дрова рублю, воду ношу. А что поменялось-то?» «Да все!» Древняя китайская мудрость гласит. Не ссы, что означает будь безмятежен, словно цветок лотоса у подножия храма истины. Учитель Я нашел себя. Выбрось каку Два буддийских монаха шагали по дороге. Оба были довольно голодны. Вдруг один из них заметил лежащую дороге палку. Давай съедим палку, предложил он. Палки несъедобны. — спокойно сказал второй монах. — Нам об этом говорил мастер. — Откуда ты знаешь, не попробовав? — спросил монах и укусил палку. Все передние зубы монаха сломались. — Незачем самому пробовать всякое дерьмо, чтобы узнать, что на вкус оно дерьмо, — сказал второй монах. Приходит бес к сатане и говорит. — Сатана. Случилось непредвиденное горе нам. На землю пришел великий учитель, правду всем глаголит, просветление несет людям. Население к свету тянется, его нужно срочно убить. Сатана в ответ. И что, много ли народу за ним ходит? Ой, много. Это хорошо. Что же тут хорошего для нас? Оставь его в покое без. Не в первый раз такое случается. Пусть учитель спокойно доживет свою жизнь. И как только он умрет, те, кто ходит за ним, объявят себя его учениками. Они создадут религию его имени и начнут нести его слова сами. Появятся толкователи его слов а толкование, дорогой бес, способно уничтожить любое знание. Однажды к мастеру пришли странники. «Учитель, вот уже пять лет мы практикуем Дзадзен. читаем кааны, делаем асаны», — сказали они, но так и не достигли самадхи. Мастер улыбнулся и ответил. «Мальчики, идите с Богом туда, откуда пришли, я и слов-то таких не знаю». Ученик пришел к своему учителю со словами. Когда я медитирую, чувствую себя совершенно отвратительно. Постоянно отвлекаюсь. У меня жутко болят ноги. И еще я все время проваливаюсь в сон. Это ужасно. Это пройдет, спокойно ответил учитель. Через неделю ученик пришел опять. Моя медитация – чистое счастье. Я чувствую себя настолько живым, таким спокойным – это прекрасно. Это пройдет, спокойно ответил учитель. Умер Эйнштейн и попал на небеса. Встречает его Бог ученый ему. Господи, я, тот самый Эйнштейн, открыл миру много полезного о природе Вселенной, теорию относительности и еще много чего, но, ты знаешь, я не успел самого главного. Бог. Чего же? Да вот формулу вечной жизни не успел открыть. Может, покажешь мне? Я-то уж теперь все равно никому не смогу рассказать. Нет проблем, смотри. Появляется школьная доска. Бог берет мел и начинает чертить формулу. Эйнштейн. «Ага, я так и знал. Три прим в квадрате, корень из Б в четвертой степени. Эй, Бог, у тебя тут в уравнении ошибка». Бог слегка поворачивается и с улыбкой подмигивает. «Я знаю».